Глава двадцать. Кэссиди Беспокойство с каждым часом становилось больше. Осмотрела протез раз сто, проверяя скрепление. Чак назвал меня паранойком и в мастерской уже сутки не появлялся. Так и не решилась рассказать ему о проблемах с капсулой. Если он тоже начнет переживать, то это делу точно не поможет. Как бы я ни волновалась, да, оно сейчас было намного хуже. Он продолжал улыбаться и шутить, но никого это не обманывало. Все чаще его замечали в задумчивой меланхолии. К концу недели напряжение достигло апогея. Сидеть на месте уже не могла, но и наплевать на слова Шерри не получалось. В итоге просто мерила шагами мастерскую, пять метров в ширину, тринадцать в длину, пятьсот три сантиметра в ширину, тысяча триста пять в длину, пять тысяч тридцать один миллиметр в ширину, тринадцать тысяч пятьдесят три в длину. Еще минута, и перейду на нанометры. Шерри увидела в окно и рванула к выходу, открыла дверь, когда она хотела постучать. — Новости? — нервно спросила я. Она широко улыбнулась и кивнула в сторону. Заметила Рафа и Луку, которые под руководством Элли тащили камеру. Кто вообще решил, что заставлять слепого парня что-то нести — хорошая идея. Тяжело дыша, Раф оперся на стену. — Ты прав, надо было попросить Чака, с костылями же удобнее, — закатила глаза Ширия. — Нет, куда лучше Дана, у него точно бы никаких проблем не возникло, — саркастично дополнила я. «Понял. Тоже мне, благовоспитанные леди!» — вздохнул Раф. «Где?» — одновременно посмотрели мы шери и друг на друга. «Инструкция!» — протянул мне кругляш Лука. Взяла его и нажала на кнопку, изучила текст, включила эту махину. Она отозвалась жужжанием и подмигнула мне лампочками. Отодвинула в сторону стеклянную дверь, заглядывая внутрь заметила ту дыру про которую говорили раф и шерри шов не очень аккуратный но не мне жаловаться похлопала машину по металлическому боку вас оставить наедине закатил глаза раф а шерия подавила смешок определенно хочу познакомиться с ней поближе проигнорировала его издевку организовать ужин на двоих улыбнулся лука за что тут же получил подзатыльник и посмотрел на меня с укором. — Раф старше, ему можно, а тебе нет, — пригрозила пальцем мелкому. Лука показал мне язык и вышел на улицу. Раф рассмеялся, а Шерия закатила глаза. Маленький паразит. Решила не обращать внимания. Мой переходный возраст был не лучше. Сегодня мне предстояла бессонная ночка, и я была твердо намерена пересчитать у своей новой подруги все винтики. Операцию мы назначили на вечер следующего дня. Мне придется выполнять роль главного врача, чак за ассистента. Мелких было решено оставить на стрёме. Все наше предприятие было максимально незаконным. По статьям, может, десять, начиная от запрета на деятельность несовершеннолетних, и заканчивая операцией без лицензии. Узнай, кто, и нас посадят в тюрьму еще до рассвета. Проспала почти до назначенного времени. Еда была на вкус более пластиковой, чем обычно. В мастерскую шли маленькими группами поодиночке, чтобы не привлекать излишнее внимание. Ханна, Раф и Шерия весь день заклеивали там окна, обеспечивая конфиденциальность, и подготавливали стол с инструментами. Чак ушел еще час назад. Даны Раф отправились спустя минут тридцать. Пришла моя очередь идти. Все будет хорошо. Серьезно посмотрела на меня Ханна у выхода, заставив кивнуть. Мне бы хоть каплю ее уверенности сейчас. Дошла до мастерской. Ночь была облачной, и даже луна скрылась. Это играло нам на руку. Дан и Чак резко прекратили разговор, когда я зашла. Готовы? Риторический вопрос. Если скажу нет, то мы отменим операцию. Икнул Чак, поймал мой твердый взгляд и дополнил. Тогда готовы. Дан. Серьезно посмотрела ему в глаза, но там не было страха. Спокойнее, Кэсси. Я выживу. Обязан. Ради нас двоих. Он посмотрел на руку. Проследив за его взглядом, увидела розовую резинку Вии. К горлу подступил комок. Кэсси с трудом перевела взгляд обратно на лицо Дана, который широко улыбался. Будь уверена, ты еще от меня очень устанешь. Судорожный вдох и выдох. Пару раз сжала руки в кулаки, чтобы унять дрожь. Чак перевернул Дана на спину. Подключила к нему все провода и проверила работу системы. Капсула работала исправно. «Начинаем», — скомандовала я. Чак опустил дверцу, запустили газ. Давление системы в норме. Жизненные показатели в норме. Придется резать и вставлять частями, подключая к мозгу, как к экрану. Хорошо звучит только в теории. Анестетика хватит часов на 12 Если Дан проснется в процессе, то... Выбросила мысли из головы. Надо было сосредоточиться на деле. Первый разрез. Руки все еще дрожат. Мозг должен активировать систему автоматически, но для проверки нам необходимо ручное управление. Еще две недели назад решили вставлять панель управления на шее сзади, под его затылком. «Если получится установить ее и правильно подключить, можно будет рассчитывать на положительный исход нашего предприятия». Осторожно и медленно отодвинула кожу. Работа слишком мелкая, а шанс всего один. Камера и так того гляди развалится. Счет времени пропал. Лишь жужжание камеры и мое с чаком дыхание». Наши голоса разрывали пространство грубо и резко, как нож в металлическую банку. Жизнь или смерть. Определит это всего пара часов. Перешли к позвонкам. Первый позвонок грудного отдела. Установка. Подключение. Поймала испуганный взгляд Чака. Думаю, выглядело не лучше. Начинаем проверку. Мой голос перешел на шепот. Чак кивнул. Повернула рычажок на панели. Нет отклика. Выругалась. Повторное подключение. Проверка. Очередной провал. Руки заходили ходуном. Кэсси, успокойся!» Резко окликнул меня Чак. Повторное подключение. Вдох. Выдох. Система в норме. Время есть. Повтор. Проверка. Хотелось зажмуриться, но идея была не лучшей. Пальцы на руке Дана дрогнули. Выкрутила рычаг до предела, пальцы Дана выпрямились. Судорожный выдох. Успех! Переходим ко второму. С души как камень упал. В сон начало клонить на девятом позвонке. На пятнадцатом перед глазами начали появляться пятна, но руки продолжали работать. Сейчас мне надо было выжить из себя больше, чем имела, и я твердо намеревалась это сделать. Дан и Вия этого заслужили. Кэсси, надо ускориться. Чак кивнул на значение параметра газа. Почти на нуле. Мы слишком долго возились с первым позвонком. Осталось еще три. Надо успеть зашить до того, как действие газа сойдет на нет. Закончили с пятнадцатым и шестнадцатым. Камера протяжно запищала. Газ закончился. Анестетик будет действовать еще двадцать минут. Давай зашивать. Того, что сделали, уже достаточно. Чак оптимально смотрел на ситуацию. Продолжаем работать. Не пошла на компромисс. Кэсси. Нет времени на споры. Рявкнула я, и он послушался. Шансов изначально было мало, но раз уж и решили, плевать, брошу миру вызов еще раз, самый последний. Подключение, проверка, успех. Пять минут. Чак начинал паниковать, я же, наконец, полностью успокоилась. «Начинаем зашивать», — твердо произнесла я. Стежки были неровные, но главное, чтобы не разошлись. Кожа поддавалась неохотно. 30 секунд!» — буркнул Чак. Руки шустро и четко делали стежки. «Один, второй, третий. Десять секунд!» «Готовься переводить систему в режим реабилитации!» — отчеканила я. Чак подорвался к экрану управления, балансируя на одной ноге. «Пять, 4, три, два...» — нервно начал он обратный отсчет. «Нажимай!» Крикнула, вытаскивая руки из капсулы. Чак нажал на кнопку. Камера заблокировалась, обеспечивая полную герметичность. Газ сменился на дезинфицирующий. Через десять минут должен податься газ, ускоряющий регенерацию. Чак сполз на пол, я последовала за ним. — Сейчас умру, — выдохнул он. — Кто тебе даст? — улыбнулась я. — Как думаешь? Мы справились. Он с тревогой посмотрел на Дана. Остальное зависит от него, пожало плечами. Дан сильный, возможно, даже сильнее всех нас. Перед глазами стоял его уверенный взгляд. Может, в этот раз все пройдет как надо? Мне всем сердцем хотелось в это верить.